Рассмотрение материи в субстанциальном аспекте показывает, что сознание и генетически, и актуально оказывается материальным. В отличие от гносеологического аспекта проблемы сознание и материя, здесь имеется не отношение причины и следствия, а органа и его функций, материального субстрата и его свойства. Здесь противоположность сознания и материи не абсолютно. Субъект противостоит объекту, хотя и связан с ним – а относительно, причем в степени, позволяющие увидеть материальность сознания. В мире нет ничего, кроме материи и ее свойств, которые тоже включены в материю. Материя в онтологическом аспекте есть субстанция, и кроме нее в мире ничего нет. Подход к материи через понятие субстанция позволяет развернуть ее атрибуты, модусы и более четко уловить демаркацию с идеалистическим субстанциализмом. Помимо этого, при таком подходе устанавливается неразрывная связь философско-онтологического понятия, вернее аспекта материи, с частно-научными представлениями о его структуре и прежде всего с физическими видами материи. Они даются не столько в противопоставлении друг другу, сколько в единстве. Постановка вопроса о материи как субстанции может стимулировать разработку общенаучных понятий. Невозможно, к примеру, сколько-нибудь полно раскрыть причинность без обращения к физическим взаимодействиям, понятиям вещество, энергия и другие. Для раскрытия собственно философских понятий бытие, существование, реальность и тому подобное, необходимо привлечение понятий, касающихся всей природы, то есть ряда наук о природе. Очень важно, например, установить критерии физического существования, В том числе с целью ограничения материального от теологических феноменов. Одна из плодотворных попыток анализа таких критериев содержится в книге Мустепаненко А.М. Проблема существования физики и космологии, Мировоззренческие и методологические аспекты Ленинград 1987 год. В не меньшей степени это касается также связи философии с психологией, социологией, гуманитарными науками. Страница 361 Гносеологическая и субстанциональная стороны понятия материи не исключают, а дополняют друг друга. Представление о материи как объективной реальности, существующей вне и независимо от человеческого сознания, не только содержит в себе момент связи этой реальности с сознанием, свидетельствуя о производности сознания, Но и включает в себя установку на прослеживание разных модификаций объективной реальности, ведущих к порождению сознания. С другой стороны, в материи-субстанции заключена противоположность материи несознающей материи сознающей. В этом ракурсе, кстати, философское гносеологическое определение предстает как формулируемое через рот. И видовое отличие – понятие сознания – это та же объективная реальность, только имеющая дополнительный признак. Ведущим же, если сопоставлять между собой отмеченные две стороны понятия материи, и если учитывать к тому же учебно-методические цели, является, на наш взгляд, гносеологический аспект, и этот аспект может явиться исходным в освещении всего философского учения о материи. Но философско-гносеологический угол зрения не способен охватить все многообразие понятия материи. Его имплицитный характер ведет к отвлечению от всего остального и, как показывает опыт, к неопределенности существа понятия материи, к формальному усвоению исходного определения материи. Имплицитное становится эксплицитным, то есть явным и развернутым только при переходе от гносеологической стороны понятия материи, к субстанциональной. Если гносеологическая сторона является исходной, начальной, то субстанциональная – базисной, основополагающей. В этом плане стремление выставить субстанциональное представление материи как предпосылку гносеологического ее понимания, что само по себе возможно как прием, направленный на концентрацию внимания на гносеологическом аспекте, лишено сколько-нибудь серьезного основания при общефилософском, мировоззренческом подходе к понятию материи. Субстанциональное содержание понятия материи имеет две формы, они уже были отмечены в главе понятия бытия, естественно-природную и социально-практическую. Вторая включает в себя не только техническую реальность, все результаты практики предыдущих этапов социального развития, но и практику, развертывающуюся в наши дни. В философской литературе высказано мнение, что практика есть высшая форма объективного процесса, которая снимает все предшествующие формы, то есть содержит их в себе в преобразованном и подчиненном виде. Страница 362. Конечно, если брать практику со стороны ее духовного, познавательного, творческого компонента, то несомненно, что естественно природная форма материи лишена этого начала но выдвинутое положение не ограничено данным контекстом, а потому невозможно с ним согласиться. Во взаимоотношении субъективного и объективного в структуре практики смотри главу 12, параграф 1, определяющим является объективное. Наличие идеального субъективного в практике не колеблет того положения, что в своей основе практика есть материальный процесс, вторичный по отношению к естественно-природной форме материи, Нет этой формы материи, речь идет о локальных материальных образованиях, нет и практики. Существование же естественно-природной формы материи не предполагает обязательного существования социально-практической ее формы. В этом отношении представляется неприемлемая формула философии практики, согласно которой материя не существует вне и независимо от человеческой практической деятельности. Субстациональный подход к материи включает в себя и предметно-практический аспект субъектно-объектных отношений, и он не отвергает всего ценного, что имеется в любых концепциях практики. Практика дает субъекту природу в том смысле, что вне практики она не способна раскрыть ему сколько-нибудь полно свою сущность. Человеческий параметр одухотворяет материю во многих ракурсах, в том числе в плане ее возможностей. В практике важное значение обретает умение человека нащупать эти возможности, познать их, оценить и использовать. Столь же важно создание новых возможностей. Создание новых возможностей происходит на основе возможностей, заключенных в естественно-природной материи. В практике человек имеет средства для неограниченного преобразования природы в своих интересах, в интересах человеческой цивилизации. Если исключить... Деструктивный, вандалистский тип практики, то практика в целом выступит в качестве антиэнтропийного процесса, упорядочивающего не только общественную жизнь, но и более масштабные природные структуры. В процессе творчества и в практической деятельности человек, наиболее полно раскрывая свою сущность, становится подобным материи, как бы сливается с нею, возвышаясь до нее и тем самым снимает ранее имевшуюся гносеологическую, да и жизневозренческую абсолютную противоположность «я» и «не-я». Практика задает человеческий угол зрения на природу, накладывает на нее интересы человека. Страница 363. В практике природная социализируется, но наряду со второй материальной реальностью и наряду с вещами для нас, Остаются бесконечное множество вещей в себе, не затронутых еще практикой. Практика всегда будет ограничена по сравнению с естественно-природной материей. Соотношение практика сознания, как уже отмечалось, не тождественно соотношению материя-сознания. Есть и еще одно соотношение, требующее уточнения. Материальное-идеальное. Утверждает, что материальное порождает идеальное, но отнюдь не наоборот. Но нет ли здесь подмены понятий, материальное употребляется в значении материя, а идеальное – в значении сознания? По нашему мнению, здесь имеет место такое смешение. Материальное не может прямо и непосредственно порождать идеальное. В самом материальном, как уже отмечалось, смотри главу об идеальном, имеются только возможности, да и при их отражении в сознании – В виде гомоморфных или изоморфных образов имеется только чистая копия уже имеющегося в отражаемом объекте. Здесь пока тоже диспозиционность идеального. Последнее порождается только сознанием, только посредством творчества в процессе духовно-конструктивной деятельности человека. Идеальная как модель – Проект будущего материального является первичным по отношению к материализованному продукту практической деятельности. Материальное есть опредмеченное идеальное. Здесь не отношение М1, стрелка ОМ1, но М1, стрелка ОМ1, стрелка Т, стрелка ОМ2, стрелка М2. М1 – исходный материальный объект – ОМ-1 – образ этого объекта, Т – творчество, в процессе которого конструируется образ, ОМ-2. Целесообразно, как нам кажется, четче разграничивать понятие «материя» и «материальное», «сознание» и «идеальное». Последние годы высказано предложение подойти по-новому к содержанию основного вопроса философии, расширить состав его сторон – Предполагается, в частности, помимо онтологической и гносиологической сторон, выделять в нем социально-аксиологический аспект. Это предложение заслуживает того, чтобы его принять. Дело в следующем. Традиционная для марксистской литературы трактовка основного вопроса философии восходит к Энгельсу, к его произведению Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. И оно верно, поскольку в нем отражено основание для полярности, главных, Мировоззренческих ориентаций, материализма и идеализма, эпиземологического реализма и агностицизма. Страница 364. Оно верно также и в плане генезиса философской формы мировоззрения, которая конституировалась в качестве рефлексии над научно-познавательным отношением субъекта к объекту но будет упрощением ограничить основную проблему или основной вопрос философии только онтологической и гносеологической его сторонами. Для Энгельса этих двух сторон, кстати, было достаточно, чтобы научно разобраться в концепции Фейербаха, да и в ряде других концепций. Между прочим, основная проблема философского мировоззрения по своей структуре не должна быть уже основного вопроса мировоззрения – если философия претендует на то, чтобы быть действительным мировоззрением. Основной же вопрос мировоззрения – каково отношение человека к миру, или каково место человека в мире. Иначе говоря, фокус мировоззрения составляет система «человек-мир» или, что то же самое, система «дух-природа». Энгельс, между прочим, писал – что высший вопрос всей философии есть вопрос об отношении духа к природе. Сама же система «человек-мир» расчленяется на две субстратные подсистемы «человек» и «мир» и четыре подсистемы релятивного типа «онтологическую», «гносиологическую», «аксиологическую» и праксиологическую. Так что если брать отношение субъектно-объектного характера и ориентироваться на специфичность «функциональное предназначение мировоззрения», то, конечно, в составе основного вопроса философии надо выделять также аксиологический и праксиологический, духовно-практический аспекты. При этом гносеологические, абсолютная противоположность материи и сознания снимается онтологической и предметно-практической относительностью этих противоположностей. Аналогично имеется и в аксиологическом аспекте их соотношения. Эмоции, например, составляющие одну из важнейших структур духовного мира человека и обеспечивающие его ценностно-оценочное отношение к миру, вовсе не являются по своему содержанию абсолютно противоположными объекту и материи в целом. В эмоции гноциологическая противоположность субъективного и объективного исчезает. Субъект и объект – Переживается как нечто единое. Кавычки закрыты. Шингаров Г Х. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. Москва 1971 год. Страница 99. Таким образом существует определенный предел противоположности материи и духа. Забвение этого предела объединяет ту историческую форму материализма, которая стремится к духовности, ее раскрытию и утверждению в мире. Такое положение, повторяем, нисколько не отменяет противоположности материализма и идеализма, но создает более благоприятные условия для их полемики. Страница 365. А в настоящее время сторонникам гуманистического материализма необходимо, вероятно, скорректировать свой взгляд на проблему противоположения материи и духа. Проблема взаимоотношений материи и духа требует новых обсуждений с новых позиций. Освоение данной проблемы, нацеленной на ассимилирование всего ценного в нематериалистических концепциях, только начинается. Материя в своем подлинном субстанциональном аспекте включает в себя человека во всем его духовном многообразии. Можно даже сказать, что поскольку человек – часть материи, поскольку материя включает в себя и духовность. С этим связано и общечеловеческое измерение философии и объяснение того, почему умный идеализм ближе к умному материализму, чем глупый материализм. Страница 365. Понятие «материя» прошло несколько этапов в своем историческом развитии. Первый этап – этап наглядно чувственного ее представления – В ранних древнегреческих философских учениях Фалеса, Анаксимена, Гераклита и других об основу мира полагались те или иные природные стихии – вода, воздух, огонь и тому подобное. Все существующее считалось модификацией этих стихий. А не верно ли в известном отношении, что все существующее ныне на Земле, в том числе и человечество, человек – Из огня, если принять, что планета Земля произошла из газово раскаленной огненной туманности. Второй этап этап вещественно-субстратного представления о материи. Материя отождествлялась веществом, с атомами, комплексами их свойств, в том числе свойством неделимости. Наибольшего развития такое физикалистское, сциентистское понимание материи достигло в трудах французских материалистов XVIII столетия Ламетри, Гельвеция, Гольбаха. Третий этап философско-гносеологическое представление о материи, сформировавшееся в условиях кризиса вещественно-субстратного понимания материи в начале XX столетия, оно развивалось в русле марксистского мировоззрения в разных странах и прежде всего в СССР. Четвертый этап – этап философского субстанционального аксиологического представления о материи. Зародившись примерно в середине этого столетия, как реакция на сведение понятия материи лишь к одному ее свойству – объективной реальности, как это утверждалось гносеологистами, данное представление увидело в материи систему многих атрибутов. Страница 366-я Истоки такой концепции можно обнаружить еще в философии Спинозы, и потому ее можно было бы квалифицировать как неоспинозизм. Кстати, у Спинозы материи были присущи такие вечные свойства, как протяженности мышления. Мышление, то есть сознание, вечное. Однако разнообразие атрибутов, их трактовка, а главное аксиологизм современной концепции отличает ее, От спиназизма, хотя глубокая преемственность, несомненна. В конце двадцатых годов философ Алексей Федорович Лосев писал Кавычки открытые. Последовательный материалист, а в особенности диалектический материалист, как не боящийся выводить любые категории, должен понять материю личностно с точки зрения категории личности. Это вовсе не равносильно олицетворению или одушевлению материи. Кавычки закрытым. Диалектика мифа. Из ранних произведений. Москва, 1990 год. Страница 508-509. Если усматривать в этом положении постановку вопроса и выявление одного из наиболее плодотворных путей развития понятия материя, то можно сказать, что это положение может стать программным. Лосип крайне отрицательно относился к циентистскому и гносеологистскому представлениям о материи, считая их мертвыми абстракциями. Однако тот факт, что на базе физикалистского понимания в течение нескольких столетий развивались науки о природе, что гносеологическая концепция фактически не исключала понимание материи как субстанции и на новом уровне взаимоотношений не тормозила развитие естественных наук, свидетельствует о необходимости несколько иного подхода ко всем упомянутым выше трактовкам материи. Все они в снятом виде представлены или должны быть представлены в субстанциональной аксиологической концепции материи. Как исторически вторая зародилась в недрах первой, демокри, а исторически третья в недрах второй не случайно гносологическое определение понятия Материи Ленина составляет часть определения понятия материи у Гельвеция и Гольбаха, так и современное понимание материи имеет свои теоретико-познавательные корни в недрах третьей концепции. По содержанию исторически третья концепция непротиворечиво включается в последнюю, которая представляет новый синтез. Контуры этого синтеза еще только намечаются, какую будет во всей своей многогранности эта новая концепция материи, в которой материя будет понята с точки зрения категории личности, покажет ближайшее будущее. Главное, что видится уже сейчас, это движение человеческой мысли к синтезу самых разных стратегий исследования материи. Страница 367 Сейчас, как никогда, стало ясно, и в этом один из уроков прошлого, дороги назад нет. Конец.